и перебил топором все бутылки. Эрцберг показала, его даже солдаты ругали за это идиотом. Детям скучно было в доме, хотелось на воздух. Невесело было и в дворце с закрытым высоким собором. Тянуло посмотреть на улицу, на свободных людей. Никольский заметил это и решил пресечь такое нарушение правил. Взрослый человек показывает тегливо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 чтобы он унял у Сердея не по разуму Никольского. Когда они Панкратов и Никольский приехали и ознакомились с нашими порядками, Никольский сразу же заявил мне: "Как-то у вас так свободно уходят, приходят так нельзя. Так могут и чужовых человека впустить. Надо их всех снять". Я стал его отговаривать от этого, так как часовые и без того прекрасно всех знают. Никольский ответил мне: Она сбывала, заставляли сниматься и в профиль, и в лицо. Так надо же и их, прислугу и свиту, снять. Неразум носителя власти руководил не кольским, а чувством тупой злобы и бессмысленной мести. Он хотел мстить и в злобе не разбирал, что мстит не царю даже, а свите и прислуге.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 И получил в ответ яня стрелок я товарищ коблинский показывает государь на дела черкеску на которой у него был кинжал увидели это солдаты и подняли целую историю их надо обыскать у них есть оружие кое-как удалось мне уговорить эту потерявшую всякий стыд в атагу что не надо производить обыск пошёл я сам просить государя отдать мне кинжал объяснив ему о происшедшем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 Едва его умиротворил полковник Каблинский, без всякого видимого повода, солдаты выселили свиту и прислугу живших в отдельном доме купца Корнилова и поселили всех с царской семьёй, стеснив ей удобства. Долго обсуждали они вопрос о снятии погон офицерами. Вынесли решение и потребовали через Каблинского, чтобы снял погоны и государь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 питавшие совсем иные чувства к царю и его семье. Свидетели показывают теgleво. Все они солдаты, разделялись на две партии. Одна партия относилась к семье хорошо, другая худо. С этими Кабылинскому приходилось туго. Когда дежурили хорошие солдаты, государь ходил к ним в их караульное помещение, где помещались дежурные солдаты, разговаривал с ними и играл в шашки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 Евгений Степанович Кобылинский, офицер лейб-гвардии Петроградского полка, участник Европейской войны, он был ранен в боях под Лодзью. Раненый, он вернулся на фронт и в боях под Гутой. Старый был сильно контужен. Снова он вернулся на фронт, но контузия повлекла за собой острый нефрит, и он потерял боеспособность. В его исключительно трудном положении он до конца проявил нефрит,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 сделать для неё всё, что мог хорошее, и всячески боролся с хулиганскими проявлениями солдатского настроения. Эрсберг в высшей степени хорошо душевно относился к ним кабулинский, он их любил, и они все хорошо относились к нему. Он был весьма предупредителен к ним и заботился о них, но ему было очень тяжело ладить с распущенными солдатами и приходилось быть весьма осмотрительным он однако проявлял большой такт не будь около них каблинского я уверена много худого они могли бы пережить при ином человеке